Глава девятая. Я подошел к Милане, вытирая кинжал платок В ее глазах не было ни испуга, ни тревоги. Она просто стояла, пытаясь сообразить, что только что произошло. Долгие несколько десятков секунд она не обращала на меня никакого внимания. А потом, все-таки посмотрев, тут же отвела взгляд и пошла к мертвому чужаку. Скорее всего, Милана видела, как я его бил, и точно должна понимать, что после таких ударов шансов выжить у него нет. Просто не могла поверить. Поверить в то, что и намерится умер, но ничего после этого не произошло. Милана наклонилась над телом мага и начала прощупывать пульс. Кисть, артерия на шее. Убедившись в очевидном, она обернулась и снова посмотрела на меня еще более расширенными глазами. Но заговорить до сих пор не осмеливалась. Все ее предположения были слишком противоречивы, и, видимо, казались глупыми даже и ей самой. Разве можно такое предполагать? Поэтому я первым констатировал факт. Это намерец и теперь он мертв. Мертв, потому что я убил его. Но ты не должна была это увидеть, — закончил я, прикрепив свой кинжал обратно на кисть. Что все это значит? Как такое возможно? Наконец-то заговорила Милана. Не знаю как, — пожал я плечами. Но ты сама все видела, — Кстати, кажется, я тебе уже говорил о подобном случае, помнишь? С тем магом в плаще. Не к месту улыбнулся я. Только ты мне тогда не поверила. Зрачки девушки судорожно забегали. Она явно вспоминала тот наш разговор, возможно, дословно. Наконец Милана попыталась заговорить, но я перебил ее. — Я могу тебе доверять? — спросил я, глядя на нее в упор. Сейчас я не улыбался и не притворялся. Просто был максимально честен и серьезен. от ее ответа будет зависеть многое ты не должна никому об этом рассказывать кто бы ни спросил хоть сам император ты понимаешь понимаешь о чем я тебе говорю я потряс ее за плечи и пытаясь убедиться что девушка сейчас нормально соображает но почему неуверенно начала она это это информация имперской важности первой степени те кому нужно уже все знают перебил я а остальные узнают чуть позже Но сейчас мы не можем так рисковать. Ведь пока я и сам толком не понимаю, как это происходит. К тому же мы ничего не знаем насчет вражеской разведки. Не знаем, кто именно шпионит в нашем заведении. Шпионов и намерцев я машинально назвал врагами. Теперь для меня это именно так, одно целое. Услышав про шпионов, Милана моментально взяла себя в руки, полностью поменявшись в лица. В ней больше не было ни капли сомнений». Думаю, обо всем, что касается шпионов, она знала, как никто другой. Она была хороша в этом. В какой-то степени я даже мог подозревать ее саму. А может и подозреваю. Девушка еще раз бросила взгляд на тело чужака, но теперь этот взгляд был максимально холодным. Хорошо знакомый взгляд, без каких-либо сожалений. Чуть позже она произнесла. «Хорошо, я буду молчать. Столько, сколько потребуется». «Я даже могу соврать, если будет необходимо. У меня в нашем университете огромный кредит доверия. Но все это при одном условии. Я хочу помогать тебе», — закончила она, подступив ко мне на шаг. «Помогать в чем?» — уточнил я, позволив ей подойти почти вплотную. «Убивать их». Ее слова показались мне кровожадными. И снова такими знакомыми. Кому как ней и ненавидите намерцев. А если она вдруг окажется шпионкой... во что я не верю, если уж быть честным. И все же, если это она, я с легкостью смогу это узнать, дав ей ложную информацию для проверки. Ведь никто больше не знает о моем секрете. Так что и вариантов тут будет немного. «Посмотрим», — неоднозначно ответил я. «Но теперь ты должна выполнять любой мой приказ, беспрекословно. Ведь ты сама должна понимать, насколько высоки ставки». и Если что-то пойдет не так, в общем, может произойти что угодно. Девушка уверенно кивнула и продолжила. Я поняла, приказывай, что будем делать с телом. А с этим я кивнул и задумался. Милана поняла, что я понятия не имею, что делать с магом, и даже не думал об этом, и шокированно уставилась на меня. — Ты серьезно? Ты убил и иномерца, даже не задумываясь о том, куда будешь девать его тело? «Ну, знаешь, как-то времени не было на раздумья. Я был занят делами поважнее. Не упустить его, например. Или самому не помереть от его магии», — ответил я. «А что ты предлагаешь?» «От тела точно необходимо избавиться. Потому что если обычные люди наткнутся на него и ничего не поймут, то если это сделает кто-то из его рода, или даже просто знакомый, который знал, что это и иномирец, сразу возникнет множество вопросов, А я полагаю, что сейчас нам это совсем не нужно». Милана снова подошла к телу и посмотрела на меня. «Ага, нам». Быстро она вписала себя в мою задачу. «Так и что делать? Оттащить его подальше от города и спрятать в какой-нибудь яме или лесу? Тащить точно не вариант. Слишком людно будет вокруг, а обходных путей нет. Помимо нежданных гостей и Юрий тоже может что-нибудь заметить. Скорее всего... Он же что-то заподозрил. Ты просто не знаешь его. Он часто молчит, но это не значит, что он ни о чем не думает. Мы оба помолчали в раздумьях. В университете есть артефакт, что-то наподобие пространственного кармана. Вот заполучить его было бы идеально. Но это не так просто. Он существует в единственном экземпляре, и вряд ли получится достать его незаметно для учителей, снова заговорила Милана. Но у меня есть еще одно предложение. Правда, тебе подобное может не понравиться. Я вопросительно посмотрел на девушку, и она продолжила. Мы можем сжечь тело дотла. Вернее, не совсем дотла, но опознать его уже вряд ли смогут. Даже самая искусная щейка Да, Милана была права. Эта идея мне не сильно нравилась. Но был ли у нас другой выбор? Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, нет ли поблизости кого-то, кто бы мог помочь. Может быть, за мной снова наблюдает кто-нибудь из людей Сергея Петровича. Но даже если они и были, то явно предпочитали не показываться. Ведь на этот раз я находился здесь не один, а с Миланой, которая замечает в десятки раз больше деталей, чем я. «А дыма много будет?» — после недолгих раздумий уточнил я. «Не сильно. Но мы убедимся, что все нормально заработало». и тут же уберемся отсюда, чтобы случайно не попасться кому-то на глаза. Либо же проконтролируем издалека, хотя это не слишком хороший вариант. Лучше всего просто уйти, не дожидаясь, когда все закончится. В таком случае, даже если кто-то раньше времени найдет тело, нас все равно не смогут в чем-либо заподозрить. А вот если нас поймают за руку прямо на месте преступления, не зная даже, что с нами будет, задумчиво проговорила девушка. Я тоже обо всем подумал и, в принципе, остался с ней солидарен. Попадаться кому-то за сжиганием тела, по-моему, еще хуже, чем просто за убийством. Пусть я не считаю этих иномерных ублюдков в полной мере людьми, но все же. — А как сжигать будем? — уточнил я. — Специальным артефактом, конечно. У меня как раз такой случайно оказался при себе. — Что? — почувствовав мой подозрительный взгляд, спросила Милана. — Говорю же. «Случайно оказался. Я понял. Ладно, приступай и пойдем уже. Думаю, остальные нас уже заждались и действительно могут заподозрить неладное». Как только артефакт заработал в полной мере, тело мага тут же окуталось синим пламенем. И создалось ощущение, что это пламя уже не погасить. Насколько я понял, подобные артефакты являются одноразовыми, но зато насколько же они эффективны, Интересно, откуда все-таки он у Миланы оказался. Но сейчас не было времени выпытывать у нее правду. Мы выдвинулись быстрым шагом, пока дым не привлек ненужного внимания. Спустя минут 10-15 мы уже объединились с остальной группой и выдвинулись обратно к университету. Я понимал, что у всех было море вопросов, но ребята молчали, чем сильно облегчили мою ношу. Не хотелось лишний раз ничего выдумывать, Понимая, что тот же Сашка легко сможет меня прочитать и понять, где я вру. Да и задумчивый взгляд Юрия мне сильно не нравился. Хотя на этот раз меня могла прикрыть Милана. Что-то подсказывало, что у нее уже заготовлены ответы на любые вопросы. По ее виду и не скажешь, что только что произошло нечто нештатное. Даже я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Особенно теперь, когда чуть подостыл и эмоционально отошел. Единственное, что продолжало не давать мне покоя, это тот странный артефакт в моем кармане. Но теперь он действовал на меня немного по-другому, ощущался, но практически без боли, и причинял куда меньше дискомфорта. Вернувшись в университет, мы первым делом пошли отчитываться о задании. Мы с Миланой заранее договорились о том, что будем докладывать. Якобы преследуемый нами объект никак себя не проявлял, И потому мы просто приняли решение, что более нет смысла за ним следить, и вернулись к команде. Уже под землей мы разделились. И только тогда Сашка начал задавать вопросы. «И... ты не хочешь мне ничего рассказать?» — обратился он. «Да нет. А что я должен тебе рассказать?» «Ничего же не произошло». Постарался как можно спокойнее ответить я. «Ты думаешь, я ничего не понял?» — продолжил давить он. После этой фразы я сильно напрягся, но внешне постарался никак это не показать и задал встречный вопрос. «Ты о чем вообще? Я не понимаю. Вас с Миланой так долго не было. А потом, когда вы вернулись, ну, как сказать, счастливо ее, конечно, не назвать, но она точно изменилась. Стала довольной, что ли? Не знаю даже. Так что давай рассказывай. Между вами что-то было?» Он вперил в меня любопытный взгляд. Я облегченно вздохнул. «Эх, Сашка, Сашка, ты неисправим. Хотя сейчас я как никогда рад этому». «Нет», — улыбнувшись, ответил я. «Просто мы поговорили, и она пообещала мне, что не натворит каких-нибудь глупостей. Вот и все». ну-ну», «А -а, — явно не поверив мне, продолжил он. «И что только девчонки в тебе находят? Не понимаю». «Вот чего в тебе хорошего?» «Ну, аппетит, например», — усмехнувшись, произнес я. «А что еще нужно?» И, разводя руками, добавил. «Да ладно, ладно, шучу. Ну, я думаю, у меня очень привлекательная улыбка. Смотри». И я начал скалиться, словно дикий волк. «Ага, да уж. Твой звериный оскал очень привлекателен», — не скрывая скепсиса, ответил мой друг. — Ладно, может быть, я когда-нибудь смогу разгадать эту тайну человечества, — вздохнув, закончил Сашка. После того, как мы быстро отчитались перед руководством, я направился в библиотеку. Тянуть не было смысла. Да и Сергей Петрович, видимо, меня уже ждал. Потому что, когда я пришел, он, слабо улыбнувшись, тут же предложил пройти в уже знакомую коморку. — Ну давай, делись своими успехами, — заговорил библиотекарь. как только мы оказались внутри. Тем более я слышал, на этот раз ты совсем справился сам. Почти. Закончил он, взглянув на меня поверх своих очков. Справился почти сам. Так тебе характеристика выполнения задания, подумал я. Но что есть, то есть. Первым делом я достал ему амулет и протянул его Сергею Петровичу. Тот лишь сощурил глаза и показательно хмыкнул, не решаясь поднести к нему руку.